По смерти Глеба в княжении Романа Ростиславича в Киеве летописец упоминает о половецких набегах на пограничные земли по реке Роси. Но гораздо замечательнее шла борьба с варварами по ту сторону Днепра, где северский князь Игорь Святославич пошел на половцев в степи за Ворсклу. Узнавшие на дороге, что два хана, Кобяк и Кончак, отправились пустошить, Переясловскую волость, Игорь погнался за ними, принудил бежать и отнял всю добычу. Так счастливо начал борьбу свою с половцами Игорь Святославич, которому суждено было приобрести такую знаменитость от несчастного похода своего на них. В 1179 году Кончак много зла наделал христианам у переяславля. В 1184 году новое известие о нашествии кончака. До сих пор усобицы между Мономаховичами и Ольговичами на юге не давали князьям возможности отплачивать половцам походами в степи. Но теперь, с окончательным утверждением Святослава Всеволодовича в Киеве, усобицы прекратились, и начинается ряд степных походов. Уже в 1184 году, после нашествия Кончака, князь Святослав, посоветовавшись со сватом своим Рюриком, пошел на Половцев и стал у Ольжич, ожидая Ярослава Всеволодовича из Чернигова. Ярослав приехал и сказал им, «Теперь, братья, не ходите, но лучше назначим срок, и пойдем, даст Бог на лето». Старшие князья послушались и возвратились, приказавшие вместо себя идти в степь младшим. Святослав отправил Игоря Святославича Северского, а Рюрик Владимира Глебовича Переяславского. Но эти младшие, Мономахович Владимир и Ольгович Игорь, сейчас же начали спор за старшинство и поссорились. Владимир стал проситься у Игоря ехать напереди, а Игорь не пустил его. Тогда Владимир рассердился и вместо половцев пошел на северские города, где взял большую добычу. Игорь один со своими Ольговичами отправился на половцев и принудил их бежать, но далеко не мог идти за ними, потому что от дождя вода поднялась в реках. Старшие князья Святослав и Рюрик исполнили свое обещание. Летом повестили поход на половцев, собрали князей — Переяславского, Волынских, Смоленских, Туровских, взяли вспомогательный Галицкий отряд и пошли вниз по Днепру. Черниговские отказались идти вместе. Они послали сказать Святославу Всеволодовичу, «Далеко нам идти вниз Днепром, не можем своих земель оставить пустыми». Но если пойдешь на Переяславль, то сойдемся с тобою на Суле. Святославу не понравилось это неповиновение младшей братье. Он продолжал без них путь по Днепру, вышел на восточный берег при Инжире, Броде и отрядил младших князей на поиски заполовцами с двумя тысячами ста берендеев. Владимир Глебович... Переясловский отпросился у него ехать прежде всех. «Моя волость пуста от половцев», — говорил он, — «так пусти меня, батюшка Святослав, наперед с сторожами». Половцы, увидавший идущий на себя полк Владимиров, ударились бежать. Так что русский сторожевой отряд не мог нагнать их и возвратился к реке Ерелу. Остановились и половцы, и хан Кобяк, думая, что русских всего только что с Владимиром, погнался за последним и стал перестреливаться с его отрядом через реку. Услыхав об этом, Святослав и Рюрик отправили на помощь к сторожам большие полки, вслед за которыми пошли и сами — Но половцы, увидавшие первые полки, отправленные на помощь к сторожам, подумали, что это сами Святослав и Рюрик идут, и побежали. Русские за ними, стали их бить и хватать в плен, и набрали семь тысяч человек. Взяли тут самого Кобяка с двумя сыновьями и много других князей. Возвратились Святослав и Рюрик со славою и честью великою, по словам летописца. Между тем Игорь Святославич Северский, услыхав, что киевский Святослав пошел на половцев, призвал к себе брата Всеволода, племянника Святослава Ольговича, сына Владимира, дружину, и сказал им «Половцы обратились теперь против русских князей, так мы без них ударим на их вежи». Князья поехали, и за рекою Мерлом встретились с половецким отрядом в четыреста человек, которые пробирались воевать Русь. Игорь ударил на них и прогнал назад. В следующем 1185 году пошел окаянный, безбожный и треклятый кончак со множеством половцев на Русь с тем, чтобы попленить города русские и пожечь их огнем. Нашел он одного бусурманина, который стрелял живым огнем. Были у половцев также луки тугие и самострельные, которые едва могли натянуть 50 человек. Половцы сначала пришли и стали на реке Хароли. Кончак хотел обмануть Ярослава Всеволодовича Черниговского, послал к нему как будто мира просить. И Ярослав, ничего не подозревая, отправил к нему своего боярина для переговоров. Но Святослав Киевский послал сказать Ярославу, брат, не верим и не присылай боярина, а я на них пойду. И действительно, вместе с Рюриком Ростиславичем и всеми своими полками пошел на половцев, отправивший вперед молодых князей Владимира Глебовича и Мстислава Романча. На дороге купцы, ехавшие из земли половецкой, указали князьям место, где стоял кончак. Владимир и Мстислав напали на него и обратили в бегство, причем был взят в плен и тот бусурманин, что стрелял живым огнем. Хитреца привели к Святославу совсем снарядом его. Ярослав Черниговский не ходил с братом на половцев. Он велел сказать ему Я уже. Отправил к ним боярина и не могу ехать на своего мужа. Но не так думал Игорь Святославич Северский. Он говорил, не дай бог отрекаться от похода на поганах. Поганый всем нам общий враг. И начал думать с дружиною, куда бы поехать, чтоб нагнать Святослава. Дружина сказала ему, князь, по птичьи нельзя перелететь. Приехал к тебе боярин от Святослава в четверг, а сам он идет в воскресенье из Киева. Как же тебе его нагнать?